Есть оборот перед рассветом, когда ночь наливается густой чернотой, и сердце всякого, кто не спит, вдруг стискивает тоска. Нет ей объяснения. Она приходит как напоминание о скоротечности жизни, о неизбежном одиночестве перед смертью, о беззащитности перед волей хранителей. Трус боится этих мгновений, но тот, чьё сердце свободно от страха, черпает в них силу. Он любил этот миг блаженного оцепенения и иногда хотел дрить его и длить. Лес стихал, даже запахи делались глуше, а деревья шумели тягуче, протяжно. Хорошо было лежать в зарослях папоротника, вбирать в себя одиночество ночи, ее прохладу и покой. Никуда не спешить, ни на что не отзываться, просто лежать. Казалось, будто сильное звериное тело Прорастает в мягкую лесную землю, Становится ее частью, А мир вокруг замирал, Словно захлебываясь мраком. Мерещилось, не наступит утро, Не взойдет солнце, И навек теперь воцарится над миром темнота, Прохладная и гулкая. Да вот только нынче серый не мог наслаждаться, Изнутри его подтачивала злоба, Глухой, нарастающий гнев. Мара ушла. Увела пленника. Последнего было не жаль, он все равно умирал. Но то, что кто-то из стая решил перепрыгнуть через голову вожака... Наглая девка сгинула, а вместе с ней сгинули и ушедшие по следу. Напоролись на охотников. Впрочем, их гибель не расстраивала, скорее уж вызывала досаду. Того волка, который караулил пленника, серый убил. Подобные промахи прощать нельзя. Вожак дает стае защиту, прокорм и спокойное бытие. За это он вправе требовать беспрекословного подчинения, а сослушавшихся взимать виру жизнью. Тем прибылым, которые напали на кровососок в подземелье, он так и объяснил. И не пощадил ни одного — Всякую глупость надо пресекать, чтобы она не повторялась. Серый знал его боятся. Это не приносило ни радости, ни огорчения. Бояться и пусть, но иногда его охватывало беспричинное беспокойство. Не то тоска. Он не разумел. Вспоминал переливчатые глаза, кудлатую голову. «Серый хвостик, серый хвостик» как она была нужна ему в такие мгновения. Любовь к сестре опуталась с досадой, и пренебрежением и острой потребностью быть рядом. Столько противоречий. Он любил ее, наверное, единственную на всем свете, любил до щемящего страха и не мог долго быть рядом. Покуда оставались детьми, она вроде как не менялась. Если накатывала на брата глухая беспричинная злоба, повисала на шее и барковала, его отпускала. Но годы шли, он делался старше, умнее и злее, а она оставалась прежней, разум ребенка в теле женщины. Из-за этого на него волнами накатывала ярость, хотелось убить ее, разорвать, разнести по всему лесу, не знать, не видеть, не вспоминать, он рявкал». Однажды едва не раздробил ей тяжелыми челюстями руку, когда полезла ласкаться. Ненавидел. Как же он ее ненавидел за то, что сделалась вот такой безумной, беззлобной. Ни совета дать, ни слова мудрого молвить. Словно все в ней разом перегорело, и рассудок, и сама суть — А короткие просветления, которые временами случались, вызывали у Светила лишь еще большую досаду. Но сестра его не боялась. Правда, плакала часто. Его залили ее слезы, ведь обычно именно он был их причиной. «Хвостик, хвостик», — бормотала как-то скаженная, — «ты ведь раньше таким не был, злым, сердитым, все ругаешь меня». Он вздернул тогда ее с земли, встряхнул так, что зубы щелкнули, и заорал в лицо «Ты тоже такой не была! Не была!» И отшвырнул, когда заплакала. Ушел. До утра лежал возле старого болота, врастая в мох. Любил ее, но злила бесконечно и бросить не мог потому что рядом с ней обжигающий дар горел ровнее и тише, сила становилась послушной, а рассудок, если и вскипал, то от досада на сестру, не на весь свет. Рядом с ней он мог думать. Мысли не путались. Ему нужна была светла. Сегодня. Теперь. Она была осью, вокруг которой худо-бедно он выстраивал свое бытие. Но ее не стало. Ось рухнула. Некому погасить злобу, некому выпить ярость. Он брал волчиц. Они были покорны и благодарны, что в зверином, что в людском обличье. Но утоление плоти не приносило успокоения души, лишь раздувало гнев, и он сдерживал его. А дар горел так горячо, что выжигал изнутри. Ему нужна была светла. Он никогда ее больше не ударит. Хранители видят, никогда не причинит ей боли. На беду они тогда встретили того чужака. Думали, испортил он только сестру, а тот испоганил еще и брата. Серый лежал на мягкой земле, смотрел в темноту и размышлял. Мара не смогла бы уйти незамеченной. Кто-то ей помог. Надо выяснить, кто...